И не думайте говорить себе «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира при корени древ лежит. Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, и я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем».